Смертный приговор попугаю. Светка давно могла бы вернуться к дяде Грише. Могла бы, но все оставалось у Пироговых. Прижилась, стала как своя. Колькина мать сказала ей. Одно помни, ты мне не обуза. Ну, а где жить, сама выбирай. Светке не хотелось обидеть дядю Гришу. Он уже звал ее. Однако здесь она не столь сильно ощущала свое сиротство. Ну а чтобы и впрямь не оказаться обузой, старалась вникать по домашности. Первой заботой стала полы подтереть, пыль всюду смахнуть и взяла за правило делать это каждый день. Начинала обычно вскоре после завтрака, Санечку же, чтобы не мешал, оставляла в клетке. Суетливым временем уборки и воспользовались мальчишки, чтобы незаметно умыкнуть птицу. День выдался не очень холодный, да и комендатура была в двух шагах от дома. Однако Эмма Александровна специально предупредила, Санечка боится простуды, поэтому укутали клетку в плащ-палатку. Этот сверток Колька и хотел было прямо на улице вручить в обмен на буханку хлеба фельдфебелю. Только Ганс не согласился на обмен вслепую. Сказал что-то часовому и повел ребят в дом коменданта. Клащ-палатку развернули в знакомой Кольке-прихожей. Колька поднял клетку над головой, сказал «Ну, Санечка, выдай!» Увы, попугай не пожелал даже вспрыгнуть на жердочку. Забился в угол клетки, настороженно кося глазом на незнакомого человека. «Это он с непривычки к велой», – пояснил тезка, – «разговорится». Но Ганса, судя по всему, не очень-то и волновало, заговорит попугай или нет. Не выказал он восторга и по поводу Санечкиного одеяния, как если бы мальчишки принесли обыкновенного за мухрышку воробья. Покрутил клетку, убедился, что там живая птица и успокоился. Завернул в плащ палатку буханку, протянул кольки. Потом кивнул на стулья у стены. «Подождите!» В эту минуту вошел с улицы высокий солдат с рыжими усами на белесом в морщинах лице, денщик коменданта. Принес графин с водой. Ганс принял графин, махнул рукой солдату. Свободен. Сам же с графином и клеткой в руках унырнул в памятную Кольке комнату, где он, Колька, слушал когда-то радио. Друзья расположились на стульях у стены. Однако долго усидеть не могли. Очень хотелось разведать, для чего немцам попугай. Первым приступил к обследованию двери тезка. Увы, Она оказалась без единой щелочки и даже без замочной скважины. Разочарованно вздохнув, уступил место Кольке. Колька не стал тратить время на поиски несуществующей замочной скважины, просто попытался приоткрыть дверь. Если по-честному, самим собой, он считал себя боязливым человеком. Нет, не трусоватым, а боязливым. Боялся немцев, боялся темноты. Боялся всякой заразы. Боялся, ничуть не меньше Светки, мышей. Но страхов своих ужасно совестился, никому не показывал, тем более другу. Перед ним, наоборот, по долгу старшего стремился держаться молодцом. Этот самый долг и заставил его теперь попытаться приоткрыть дверь. Попытался, она подалась. В образовавшийся просвет Колька рассмотрел часть комнаты, где в тот раз красовалась елка. Теперь ее место занимал круглый стол, уставленный тарелками и бутылками. За столом расположились трое немцев, разморенные, без кителей. Хозяина, майора Стеблица, узнал сразу. Квадратный, с тяжелыми складками затылок, большие, плотно прижатые к бритой голове уши, как у кота, нацелившегося на мышь. Мясистые мочки их подрагивали в такт произносимым словам. Гостей Колька видел впервые. Один, довольно молодой еще, с гансовой фигурой подростка, сильно важничал. Комендант перед ним прямо-таки стелился. Клетка с Санечкой стояла на подоконнике. Попугай забился в самый угол. Тут с веранды послышались шаги, и ребятам ничего не оставалось, как без промедления возвратиться на исходный рубеж. Ввалился хмурый денщик с ведром воды и тряпкой в руках, принялся мыть окно. Будто другого времени у него для этого не нашлось. И как назло не спешил, всей тощей спиной давал понять, торопиться ему некуда. А может специально копошился, опасаясь оставить мальчишек без присмотра в своих владениях. Так и проманежил их на стульях, пока не появился из комнаты Ганс. Бородатый нос вышел осторожно, как-то бочком, неся впереди себя клетку с попугаем, и с той же осторожностью и почтительным выражением на лице притворил за собой дверь. Но как только она закрылась, почтительность мгновенно исчезла, уступив место ярости. — Эй, Ви, слющает на мне! Этому птиц, Тодд! — смерть! — сунул растерявшемуся Кольке клетку должен, как это? О, капут!» Колька хотел спросить, что случилось, но, глянув в разъяренные глаза Фельдфебеля, лишь кивнул смиренно. «Мы поняли. Ферштей...» Дернув за рукав тезку, попятился к выходу. «Морген...» — завтра кинул вслед Фельдфебель. «Я приходить в ваш дом, и вы показывает мертвый птиц!» «Ферштей...» — снова покивал Колька. Мальчишки до такой степени были оглушены случившимся, что забыли укутать клетку. Лишь у самых ворот Колька вспомнил о плащ-палатке, в которую теперь был завернут хлеб. «Застудим Санечку-то!» «А ему так и так всего один день жить», — напомнил тезка. «Вот, Светки, как скажем?» «Сам думаю, не придумаю».